Глава вторая. В отличие от знакомых, я никогда не отдыхала на Бали. И проблема не в отсутствии финансовых возможностей, а в элементарной нехватке свободного времени на путешествия и развлечения. Всю сознательную жизнь пыталась доказать окружающим и в первую очередь отцу, что чего-то стою, что я не пустая кукла, а личность, которая может добиться успехов, не прибегая к отцовской протекции или поддержке. Без чьей-либо помощи поступила в МГУ и с отличием его окончила. Махнула рукой на мечты и личные интересы, полностью сосредоточилась на учебе, получив диплом по специальности «Сервис, туризм и гостиничное дело». Скандальные истории, что так любит писать желтая пресса о золотой молодежи столицы, ни разу не была вовлечена. Я даже умудрилась обручиться с человеком, которому не испытывала абсолютно никакой симпатии, лишь бы угодить отцу. Зато он зятем хотя бы обзавелся достойным и образцовым. Я ведь никудышняя, мне занять место погибшего брата никогда не удастся, как бы сильно ни старалась. А Влад Малышев... Сын уважаемой семьи, выпускник Стэнфорда, разработчик приложения для редактирования видео, которое он недавно продал за баснословные деньги, достоин, как никто другой, стать членом нашей семьи. В день, когда мы объявили о помолвке, папа впервые за долгие годы с одобрением посмотрел на меня. Мои личные достижения не в счет, а подцепить завидного жениха. Вот настоящий повод для гордости. «Отправляю сообщение отцу. Я на месте. Посадка была мягкой. Смайлик. Не подведи меня. Мне нужен этот остров. И никаких тебе. Рад, что ты добралась без происшествий. Береги себя. Или люблю тебя, дочка. Наверное, у меня уже иммунитет за долгие годы на родительское равнодушие должен был выработаться. Только обиду». До сих пор в подобных ситуациях мне с трудом удается подавить. Перелет был долгим и утомительным, но по дороге в гостиницу усталость как рукой сняло. Колоритно, ярко, неоднозначно, небывалый сумбур, все вперемешку, и современная архитектура, и типичные сельские постройки в одну линию, перфекционистам, как песок в глаза, а личностям вроде меня – Невероятное впечатление в придачу к необыкновенным ощущениям от увиденного. Жаль, что через три дня должна вернуться в столицу. Если бы у меня была возможность провести на острове больше времени, то пешком обошла бы каждый уголок этого удивительного места. До отеля добрались довольно быстро. Таксист объяснил это отсутствием дорожных пробок в вечернее время. Заселившись в гостиницу, приняла быстро душ и легла в постель а перед тем, как провалиться в сон, получила сообщение от помощника господина Черных. «Добрый вечер, Яна Георгиевна. Ян Кириллович готов уделить вам время завтра, в первой половине дня. В девять утра по местному времени за вами заедет наш водитель. С уважением, ассистент генерального директора «Беллстрой» Даниил Котляров. «Замечательно. Если брать в расчет давно оговоренные моменты сделки», то подписание контракта не займет много времени. А это значит, что у меня в запасе целых два дня, чтобы насладиться местным колоритом и удивительными достопримечательностями.